«Зачем вы пришли?» — спросил Цинценат, шагая по камере. Не вам этого не нужно, ни мне. Зачем? Ведь это дурно и неинтересно. Я же отлично вижу, что вы такая же пародия, как все, как все. И если меня угощают такой ловкой пародией на мать... Ну, представьте себе, например, что я возложил надежду на какой-нибудь далекий звук. Как же мне верить в него?» если даже вы — обман. Вы бы еще сказали гостинцев. И почему у вас макинтош мокрый, а башмачки сухие? Ведь это небрежность. Передайте бутафору. Она поспешна и виновата. Да я же была в калошах. Внизу в канцелярии оставила честное слово. Ах, полно, полно. Только не пускайтесь в объяснение. Играйте свою роль. Побольше лепета, побольше беспечности, и ничего, сойдет. «Я пришла, потому что я ваша мать», — проговорила она тихо. И цинцинатор рассмеялся. «Нет, нет, не сбивайтесь на фарс. Помните, что тут драма. Смешное смешным, но все-таки не следует слишком удаляться от вокзала. Драма может уйти. Вы бы лучше...» «Да вот что, повторите, повторите мне, пожалуй, предание о моем отце». «Неужели он так-таки исчез в темноте ночи, и вы никогда не узнали никто он ниоткуда? Это странно!» «Только голос. Лица не видала», — ответила она все так же тихо. «Во-во, подыгрывайте мне. Я думаю, мы его сделаем странником, беглым матросом». С тоской продолжал цинцинад, прищелкивая пальцами и шагая, шагая. Или лесным разбойником, гастролирующим в парке. Или загулявшим ремесленником, плотником. Ну, скорее, придумайте что-нибудь. «Вы не понимаете?» — воскликнула она. В волнении встала и тотчас села опять. «Да, я не знаю, кто он был. Бродяга, беглец. Но все возможно. Но как это вы не понимаете? Да, был праздник». Было в парке темно, и была я девчонкой. Но ведь не в том дело. Ведь обмануться нельзя. Человек, который сжигается живьем, знает, небось, что он не купается у нас в стропе. То есть я хочу сказать, нельзя, нельзя ошибиться. Ах, как же вы не понимаете! Чего не понимаю? Ах, Цинцинат, он тоже, что тоже? Он тоже, как вы? Цинцинат. Она совсем опустила лицо, уронила пенсне в горсточку. Пауза. — Откуда вам это известно? — хмуро спросил Цинцинат. — Как это можно так сразу заметить? — Больше вам ничего не скажу, — произнесла она, не поднимая глаз.